Глава 18. Всегда складывается из сейчас. Мы пошли в парк выгуливать Ньютона. Парк и самое популярное место выгула собак. Кусочек природы: трава, цветы, деревья, которому не позволяют быть по-настоящему природным. Подобно тому, как собаки эти несостоявшиеся волки. Парки это несостоявшиеся леса. Люди любят всё такое, возможно, потому что сами не состоялись. Цветы были прекрасны. После любви цветы лучшая реклама планеты Земля. Не понимаю, сказал Гулливер, когда мы присели на скамейку. Чего не понимаешь? Ньютон, оживлённый как никогда, бегал перед нами и нюхал цветы. Со мной было всё в порядке, никаких повреждений, даже фингал уменьшился. Тебе повезло. Пап, перед тем как вылезти на крышу, Я принял двадцать восемь таблеток диазепама. Этого мало. Гулливер посмотрел на меня со злостью, будто я унизил его. Выставил невеждой. «Это мне твоя мама сказала», — добавил я. «Я-то не знал. Я не хотел, чтобы ты меня спасал». «Я тебя не спасал. Тебе просто повезло. Но я правда думаю, что тебе не стоит обращать внимание на такие чувства. Это было одно мгновение в твоей жизни». Перед тобой у тебя гораздо больше времени. Вероятно, около 24.000 дней. Это много мгновений. За это время можно совершить уйму хорошего, прочитать много стихов. Ты не любишь поэзию, это один из немногих фактов, которые мне о тебе известны. В последнее время что-то потянуло. Слушай, не убивай себя. Никогда не убивай себя. Просто последуй моему совету. Гуливер что-то достал из кармана и сунул в рот. Это была сигарета. Он закурил. Я захотел попробовать. Мальчика это как будто встревожило, но он всё-таки протянул мне сигарету. Я затянулся и втянул в лёгкие дым, а потом закашлялся. И что это даёт? спросил я Гуливера. Тот лишь пожал плечами. Это вещество вызывает привыкание и повышает смертность. Я думал, оно что-то даёт. Я вернул сигарету Гуливеро. Спасибо, пробормотал он, всё ещё смущаясь. Не переживай, сказал я. Всё нормально. Он сделал ещё одну затяжку и вдруг осознал, что тоже не чувствует никакого эффекта, и запустил сигарету по крутой дуге в траву. Если хочешь, сказал я, можем поиграть в домино, когда вернёмся домой. Я сегодня утром купил набор. Нет, спасибо. Или можем поехать в Dordogne. Что? Поплавать. Гулливер покачал головой. Тебе нужно больше таблеток. Да, возможно. Мои ты всё сел. Я попытался лукаво улыбнуться и пошутить на людской манер. Паразит. Наступила долгая пауза. Мы смотрели, как Ньютон обнюхивал дерево, обходил его по кругу. Собака сделала полных два круга. Вспыхнул миллион сверхновых. И тут Гулли Вера прорвала. «Ты знаешь, каково это?» Сказал он. «От меня все чего-то ждут, потому что я твой сын. Мои учителя читают твои книги. Они смотрят на меня, как на какое-нибудь гнилое яблоко, упавшее с породистой яблони по имени Эндрю Мартин. Я для них мажор, выгнанный из частной школы. Поджигатель, на которого родители махнули рукой. Впрочем, до этого мне уже нет дела. Но даже по выходным тебя нет рядом». Ты вечно куда-то уезжаешь или скандалишь с мамой, капец. Вам надо было давным-давно развестись. У вас нет ничего общего. Я думал обо всём этом и не знал, что сказать. По дороге за нашими спинами проезжали машины. Их шум почему-то казался очень меланхоличным, как басистые урчание спящего бозодианина. Как называлась твоя группа? Пропащие, ответил Гулливер. Лист оторвался от ветки и спланировал мне на колено. Он был мёртвым и коричневым. Я взял его в руки, и что абсолютно не характерно, поймал себя на странном сочувствии. Может, потому что я теперь сочувствовал людям, я мог сочувствовать буквально всему. Перебрал ли я Эмили Дикинсон? Вот в чём проблема. Эмили Дикинсон делала меня человеком, но не настолько. В виски сдавило тупой болью. ветки чуть отяжелели от усталости, но лист позеленел. Я быстро стряхнул его с колена, но опоздал. Что это было? спросил Гулливер, провожая взглядом подхваченный ветром лист. Я попытался сделать вид, что не слышу. Гулливер спросил снова. Да ничего особенного, ответил я. Гулливер напрочь позабыл о листе, когда увидел двух девчонок-подростков и парня своего возраста. шагавших по дороге, которая проходила за парком. Приведа нас девочки захихикали в кулак. Я уже разобрался, что человеческий смех делится на два основных вида: на добрый и недобрый. Этот к доброму не относился. Парнем был тот, которого я видел на странице Гулливера в Фейсбуке. Тео Катис Колбаски Кларк. Гулливер съёжился. Да это же марсиане Мартины психи. Гуливер низко согнулся на скамейке, корчась от стыда. Я обернулся и оценил физическое строение и динамический потенциал Тева. "Мой сын уложит тебя на лопатки", крикнул я. "Раскатает тебе лицо до более привлекательной геометрической формы". "Чёрт, папа", прошептал Гуливер. "Что ты делаешь? Это он расквасил мне лицо". Я посмотрел на Гуливера. "Чёрная дыра. Всё насилие направлено внутрь". пора вытолкнуть немного наружу. "Давай", сказал я. "Ты же человек. Пора действовать по-человечески".